Глава тридцать «Я пришла сорвать твою свадьбу». Они стояли напротив друг друга, близко, очень близко. Качнись, кто из них вперед и уперся бы грудью в другого. Но никто из них не шевелился. Оба замерли, глядя друг на друга, словно статую с живыми глазами. Марк очнулся первым. Выдохнул и немного отстранился. Сжал пальцами переносицу, на миг зажмурившись. «Дим, это не смешно». «А я и не смеюсь». Он уронил руку вниз, снова впился глазами в ее лицо. Его собственное тут же вновь приняло выражение взрослого, беседующего с неразумным ребенком. «Должен заметить, что колено поза при молитве играет не последнюю роль», продолжал преувеличенно громко вещать жрец. «Ди, не глупи, все решено. Ты только сделаешь хуже». «Тебе?» спросила она серьезно. Марка закатил глаза. Да при чем тут я? И его возмущение выглядело очень искренним. Себя он в расчет в этой ситуации, похоже, вообще не брал. Себе, жнеде, куда она с малышом? Если леди горе вышвырнет ее вон. А ты? Тебе же достанется сливда. Не гневи, тетку, надо подождать-то какие-то несколько лет. Или десять? Не согласилась Диана. Или десять. Марка не стал отрицать и такую вероятность. Но ты получишь то, чего хочешь. Много больше, чем ожидала или рассчитывала. А ты? Снова спросила Ди. Да и я-то тут причем? Но не нужно забывать и о чистоте не только тела в брачную ночь, но и души». Все еще проповедовал священнослужитель. Жнеда иногда что-то тихо лепетала в ответ, но ее слов зазычным голосом жреца было не разобрать. А что, если причем? С вызовом уточнила Диана, вскинув подбородок. «Что если при всем? «Ди», — предостерегающе попросил Марку. Но нет шана она не собиралась идти на попятный. «Но главное, чтобы вы и ваш супруг помнили продолжение рода, дело богоугодное». «Послушай меня, пожалуйста», — сказала Диана, а потом таки качнулась вперед и взяла его за руки. К счастью, играть в недотрогу Марка не стал и сразу же сжал ее пальцев своих. «Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать, и тем более уговаривать», — продолжила она. «Но прошу, выслушай то, что я хочу сказать. Говори». Такое простое короткое слово, очень логично подходящее к тому, о чем она собственно и просила. Тем не менее после него все другие слова перемешались в голове и застряли в горле. Диана сглотнула, облизала пересохшие губы, решаясь. «Я люблю тебя». Сказала твердо. Никто из них не говорил о любви ни разу, прямым текстом никогда. Один единственный раз в трактире выволги Дива истерики заявила, что влюбилась в него. Но влюбленность не любовь, а истерика есть истерика. И Марко уж точно не ожидал сейчас такого признания. Побледнела и неосознанно сжал ее пальцы чуть крепче. Дай мне договорить. Попросила Диана, видя, что он собирается что-то сказать в ответ. И да. Она усмехнулась и сама поняла, что это вышло чересчур нервно. «Я уверена, что ты меня тоже любишь». «Ди, не перебивай». Она не выдержала, отвела глаза. Уставилась в угол из светлого, совсем свежего дерева. Насчет Женеды я написала матери моей подруги. «Леди Викандер — женщина очень великодушная и очень влиятельная. Если она пообещала что-нибудь придумать, она придумает. Леди Викандер всегда держит слово». А что касается меня, Диана повела плечами. В помещении без окон, с искусственным освещением и чадящей в лампадке свечой. Было тепло и душно. Но ей вдруг, наоборот, сделалось холодно. Я знаю, что тетка меня не простит. Я осознаю, что сливды достанется Себастьяну. А мой отец, возможно, отречется от меня. Сразу же, как только узнает о том, что я сделала. Но я не брежу и не сошла с ума. Она все таки опять подняла к нему глаза. О, сколько эмоций было в его ответном взгляде. Мне не нужны деньги. Мне не нужна столица. И выгодный финансовый или политический брак мне не нужен. Я хочу быть с тобой. Я не хочу без тебя. Детей от тебя хочу. Засыпать и просыпаться с тобой хочу. Он поморщился, покачал головой. «Ди, у меня ничего нет. Я понимаю. Что ты понимаешь?» А вот теперь Марко начал злиться. Даже легонько встряхнула ее руки, за которые все еще держал, словно хотел встряхнуть всю Диану, чтобы наверняка поставить ей мозги на место. Я раб, ты помнишь? Собственность леди Гарии, А после ее смерти стану собственностью твоего кузена. Даже если тетка позволит тебе остаться, она может в любой момент вышвырнуть тебя из господского дома. И пускай, спокойно согласилась Ди. Ты же не можешь жить в этом доме, значит, я тоже. А до смерти тетушки все еще можно изменить. У меня есть влиятельные друзья, но нужно время. Если не на Леди Гарье, то на Себастьяна найдется управа. А если ты будешь свободен, мы сможем уехать. Он криво улыбнулся. Я уже молчу, что мне притит идея бросить людей, которые от меня зависят. Но даже если так, на кой шиш? Она мотнула головой. Ты будешь работать, я буду работать, устроись в гильдию магов. Я уже многое умею, я намучусь. Теперь Марко смотрел на нее таким же взглядом, каким смотрела Глашира на Яниса, говоря, что он родился свободным, и все пути для него открыты. Открыты, да по факту заперты. Ты возненавидишь меня через пару лет жизни в таких условиях, сказал он до того, убежденно, что ей захотелось его ударить. Не смей решать за меня! прорычала Диана. Теперь тоже встряхнув его руки. Я для себя все решила. Решай за себя. Хочешь жениться на жнеде, я уйду. Не нужна тебе, уйду, но не смей жертвовать собой ради якобы моего счастья. Но и забывать про посещение храма супругом ни в коем случае не стоит. Бедняга-жрец уже надрывался во всё горло. А Марка вдруг шумно выдохнула и преодолел разделяющие их полшага. А затем наплевав на присутствие жреца и жнеды поблизости, крепко обнял Ди. Зарылся лицом ей в волосы, прижимая ее к себе. Я люблю тебя. Значит, мы будем бороться. Прошептала Ди куда-то ему в шею и обнимая крепче, так крепко, что даже стало больно рукам. Но если леди Гарри решит женить меня на ком-то еще. Ты будешь отказываться. Он фыркнул. Естественно, буду. Меня волнует. Ты-то вынесешь последствия моих отказов. Диана нахмурилась и чуть было сдуру не спросила, при чем тут она. А сообразив, прикусила язык. О, да, Адди прекрасно помнила, как леди Гарье может наказать раба, нарушившего ее приказ. И прикажет топороть или миловать, зависело только от ее настроения. Тут Марко был прав. Если он уверен, что выдержит она точно не перенесет, если ему снова предстоит идти подкнут по ее вине. Ты можешь пригрозить ей разорить сливду и стать для нее бесполезным, и пойти убирать урожай в поля. Пойдешь со мной, будешь таскать тяжеленные корзины или полоть сорняки, или может, доить коров. А другие, новые угодные госпожи управляющие, может так закрутить гайки, что превратит жизнь местных рабов в ад. Диана ослабила хватку на его плечах и отклонилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ты сейчас сказал мне, что любишь, чтобы таки отправить в освоясем?» Марко покачал головой, не убирая рук с ее талии и не отпуская от себя. Однако прищурился, глядя на нее серьезно и с неприкрытым вызовом. «Я это сказал, потому что тебе, чтобы решать для себя, как ты сама говоришь, надо видеть все перспективы. Я зависим от Сливды, но и Сливда зависит от меня. И для тебя такая жизнь может стать невыносимой. А Дим, она уже открыла рот, чтобы возмутиться, высказаться, поспорить. А потом вдруг передумала, рассмеялась и вновь переникла к нему всем телом. Положила голову на плечо. «Дурак», — сказала ласково. Марка коснулся губами ее виска, как всегда делал это прежде. Ди закрыла глаза, наслаждаясь его близостью и... Раздалось неожиданно близко. И они такие отлипли друг от друга. Жнеда все еще стояла у стенки, правда, больше не плакала. Сразу отметила Ди за то жрец, которого она даже не спросила. Подошел прямо к ним, да еще и при этом лукаво улыбался. «Прошу прощения, что невольно подслушал», заявил он, переплетя пальцы на своем массивном животе, обтянутом желтой тканью но позвольте предложить вам решение хотя бы одной из ваших проблем». Марка, не понимая, нахмурился. Дина, наоборот, удивленно приподняла брови, а священнослужитель кивнул куда-то в сторону. Они оба обернулись, но там не было ничего, кроме иконы богини-плодородия и догорающей невысокой свечки в золотистой лампадке. «Согласно власти, данной мне богами и людьми, «Я имею право сочетать законным браком тех, кто простоит под этой священной свечой, пока она не догорит», — пояснил жрец свою мысль, взявшись за руки и признавшись друг другу в самых потаенных чувствах и страхах. Диана пораженно моргнула и, кажется, лишилась дара речи, а Марко спросил прямо. «Вы серьезно? Тогда хозяйка Сливдес живёт со свету не только нас, но и вас». Мое дело предложить, свежливой улыбкой ответил круглый жрец. Боги это боги, а храм это храм. Мы служим для того, чтобы исполнять волю Божью, и далеки от всего мирского. То есть это месть за то, что леди Гарри отказалась финансировать ваш храм? вдруг развеселился Марку и уже без всякой неловкости перед священнослужителем обнял дьядной рукой, притягивая ее к своему боку. «Боги не мстят, боги несут правосудие», — важно ответил жрец, — то есть, конечно же, слуга Божий. Дев скинула на Марка глаза. «А если хозяйка заявит, что не давала разрешения на брак своего раба?» — уточнил он. Пузатый жрец развел руками и несколько раз невинно моргнул. «Так давала же, и дала, а брак — дело нерушимое». «Верно». Женит храм, разводит король. И то только в крайних случаях. У Дианы вырвался смешок, нервный, даже истеричный. «Свеча догорает», — напомнил священнослужитель, которому, чтобы он там не говорил о мерзком, явно уж очень хотелось отплатить старухе за жадность. Диана взглянула на Марка, и ее смех оборвался. Он смотрел на нее серьезнее некуда, а его глаза казались темнее обычного. Ты выйдешь за меня замуж, учитывая, что у меня ничего нет, что тебе придется жить в условиях, в которых живут слуги. И что твоя семья наверняка категорически тебя не поймет. Да, твердо ответил Ди. И жрец, не скрывая удовольствия от своей маленькой авантюры, защелкнул браслеты на их запястьях, а затем достал из-под допустевшей бархатной подушечки книгу учета, распахнул и уперев ее в свой живот нижним краем. Принялся делать запись о только что состоявшемся браке. Жнеда, про которую откровенно говоря к этому моменту все уже забыли, радостно захлопала в ладоши. Поздравление попозже, строго сказал священнослужитель и быстрее задвигал пером. Нас уже давно ждут. Жнеда послушно притихла. Диана Делавер подсказала Ди, когда жрец замер над пустой строкой. Видимо, данные Марка у него уже были. Делавер, старательно вывел тот. А теперь в зал. Захлопнув книгу, провозгласил торжественно. Диана с Марку взялись за руки и пошли вслед за деловито шагающим впереди круглым человечком в желтой рясе. Повремените, я дам вам знак, велел он и вышел первым. Дорогие гости. «Объявляю о том, что Марко, Вега и Диана Делавер только что стали мужем и женой по воле богов милосердных». Уже через мгновение взлетел его громкий голос до самого купола. «Вега?» — прошептала Ди одними губами. Марко сделал ей большие глаза. Обычная аленсийская фамилия. «Мне нравится», — улыбнулась она. «Да выходите же», — замахал на них руками жрец. И только сейчас до Дианы дошло, что в зале, полном народа, стоит поразительная гробовая тишина. Марка шагнул за порог первым, увлекая ее за собой и крепко держа за руку. За ту руку и той рукой, на которых теперь красовались широкие, и весьма заметные брачные браслеты. Вот тогда-то и начался ад.